Глава восьмая. Ты не занимаешься разбоем, а ведешь бизнес. Так что разбоем буду заниматься я. Шпала? Да, господин. Раздался напряженный голос в трубке. Сильно занят? Да, господин. Сейчас скину адрес. Подъезжай. Я повесил трубку и посмотрел на связанного человека, который начал дергаться. Аккуратно тюкнул его в висок. Пусть ещё поспит. Сила ему понадобится. Пусть отдыхает. Шпала приехал через 30 минут, чтобы забрать нас со склада. Это местечко я заприметил, пока изучал город. Пришлось изрядно попотеть, чтобы дотащить сюда тело и при этом не попасться никому на глаза. Но забавный факт. Чем больше вокруг города имперской армии, тем расслабленнее себя чувствует полиция Знаменска. Так что основная проблема была в видеокамерах, которые понатыканы на каждом углу. «Доброго дня, господин!» — произнес Шпала, зайдя на склад. Было видно, как ему не хочется здесь находиться. Но, похоже, мысль не выполнить мою культурную просьбу пугала его еще сильнее. «Божечки-кошечки, Шпала! Да ты реально другой человек! Речь, манеры, костюм!» Парень действительно выглядел иначе. Ничего общего с тем отморозком с бейсбольной битой из подворотни. Разве что уверенности поубавилось, хотя, возможно, это тоже из-за меня. — Стараюсь, господин. Вы что-то хотели? — Да. Поехали к твоему боссу. У меня для него подарок. — К боссу не положено же. Ну, не так ведь? — Да расслабься ты. Он будет рад. Еще и премию выпишет. — А что за подарок? — Да вон лежит. Пузыри пускает. Шпала икнул. «Господин, а почему у него форма имперской армии?» «Потому что он из имперской армии». «Ну да», — вздохнул он. «Логично. Будут проблемы, господин». Да если мы и продолжим тут сидеть рядом со связанным сержантом, то однозначно...» «Да не сыты. Я все тихо и аккуратно сделал. Хватится его только завтра, когда он не вернется из увольнительной». В итоге мы все же упаковали сержантов в багажник и поехали навстречу. Шпала предупредил, что босс ни с кем не встречается, но согласился отправить доверенного помощника. Прибыли на старый завод по производству краски и калош. Ассортимент, мягко говоря, странный. Но кому какое дело? Шпала подъехал к черному входу так, что мы спокойно затащили посапывающее тело внутрь. Зашли в кабинет к помощнику, и мои губы сами растянулись в улыбке. «Блядь!» — выругалась Светлана, увидев меня. «А вот и глухарь! Смотри-ка, какая встреча!» «Вот так встреча!» — не стал я скрывать удивления. «Нет, я понимал, что серьезный босс Шпалы явно не страховки продаёт, но целого глухаря увидеть не ожидал». «Господин!» — произнес Шпала. «Это не глухарь, а его помощница!» Глухарь погиб уже давно, да-да. Оставишь нас поболтать. Иди, кивнула Светлана шпале и дождалась, пока за ним закроется дверь. Как ты меня нашел? Я скрестил руки, загадочно улыбнулся. Искал тебя о -о очень давно. Светлана заерзала на месте. Да шучу я расслабься. Совпадение. Я понятия не имел, что босс это ты. Хм. Мизу можешь не оформлять. Я не злопамятный. Поможешь мне с одним дельцем и считай в расчете. Кстати, это в твоих же интересах. И да, больше так не делай. Первый раз я сочту за случайность, но попытаешься меня убить еще раз, и я расстроюсь». Девушка кивнула в сторону кресла. Выглядела она, как и при нашей последней встрече, когда пыталась взорвать меня вместе с квартирой. Разве что спортивный костюм сменила на обычный. я уселся напротив и оглядел кабинет минималистично несколько картин висят прямо на кирпичной стене много ламп теплого света мебель простая но добротная кожа и дерево налить спросила светлана а то мне похоже не помешает она немного нервничала это видно но держалась молодцом Я не чувствовал у ней страха, хотя это было бы логично, учитывая, как мы расстались. «Каким ветром в этой дыре?» — девушка протянула мне бокал. «Сражаясь с иномерными захватчиками во славу императора». «На заработках, значит?» «Раскусила», — Хмыкнул я. «А ты?» «Тоже по той же причине. После того переполоха, сменила пару городов, но в итоге все же остановилась здесь. Тут безопасней». «Дела вести хочешь?» «Пока просто не изучаю обстановку и прикидываю варианты», — пространно ответила она. «Ага. Банду одаренных хорошо изучила?» «Так это ты их упаковал?» «Само так вышло, пожалуй, плечами». «Я так понимаю, они нам обоим дорогу перешли?» «Меня пытались на счетчик поставить, но от тебя-то им что нужно было?» «Ой, я то ты сама не в курсе». «В курсе. Уже разознала кое-что». «Ребята, которых ты закатал, в одна из местных группировок. Не самая большая или значимая, но довольно сильная. Много одаренных, что редкость в нашем бизнесе. В основном разбой, рэкет. Не гнушаются нападать даже на солдат. Работают грязно, но свидетелей не оставляют. У них есть подельники в армии, в полиции, в администрации. Кто, не знаю». «Так я потому и пришел. «Там за дверью ждет один из них». Я мог бы и сам выбить информацию, но вот что с ней делать дальше — не знаю». «Хм. Армия, полиция, администрация. Я даже не знаю, какой из вариантов хуже». «Сержант. Очень давно служит, но при этом от повышения отказывается, гоняет новичков по близлежащей зоне». «А потом сливает их в банде, видимо. Те прессуют, отбирают жалования, а тело находят в проклятых землях, растерзанные инсектоидами». задумчиво произнесла Светлана. «В деталях могу ошибаться, но общий принцип примерно такой». «И часто тут подобное происходит?» «Чаще, чем хотелось бы. Много людей рвануло за большими деньгами. Чужой город, чужие люди. Но стабильное жалование. Выискивают молодых одиночек, которые не спускают всё в первом кабаке и не отправляют родственникам. Ждут, пока те подкопят, втираются в доверие, а потом... «Сам видел. Думаю, у тебя похожая история». «Что-то вроде...» — кивнул я. «Скажи, какие у тебя планы на этот город?» «Вот это вопрос», — усмехнулась девушка, откидываясь в кресле. «Интересуешься моим бизнесом или присматриваю ли я себе здесь недвижимость?» «Интересуюсь, как скоро ты собираешься подмять под себя весь город, его теневую часть?» «Ближе к делу. К чему этот вопрос?» — сузила глаза она. «Хочу понять, надо ли тебе помогать или наоборот?» Девушка не повела и бровью, но я увидел, как ее рука дёрнулась в сторону. Либо оружие, либо тревожная кнопка. Но она, молодец, быстро сообразила, что это бесполезно. Продолжил. «А также хочу понять, насколько далеко ты готова зайти в своих делах». «Эй, не надо на меня всю грязь вешать. Я просто умею хорошо зарабатывать на том...» что по непонятному мне причинам считается незаконным. Если тут не найдется очередной тютчев, то все будет нормально. А на чем ты планируешь зарабатывать? Химчисткой и выгол собак. Не лезь не в свое дело. Слушай. Я отставил бокал и наклонился поближе. Давай на чистоту. Так получилось, что мне придется часто здесь бывать. Тут рядом есть одно местечко, за которым нужно будет приглядывать. Я очень не хочу, чтобы каждый раз, когда я буду проезжать мимо города, в моё такси влетал джип на полном ходу. Я-то тут при чём? Я, наоборот, хотел избавиться от этих ребят. Шпалу к ним подослала. При том, что я видел, как ты ведёшь дела. Не раз ты в городе, то либо попытаешься его подмять под себя, либо свалишь в следующий. Эй, я занимаюсь бизнесом, а не разбоем. Моё дело — удовлетворять спрос. казино сауны с девочками может что то из растительных лекарств снимающих стресс все добровольно и без последствий люди сами ко мне приходят вот мой подход вот прям так просто усмехнулся я наркота работорговля фальшиво монетчество ощущениям, светлана не врала но что то не договаривала много чего еще где одно там другое но в чернуху я никогда не лезла Просто иногда приходится сотрудничать с теми, кто выше, к сожалению. Замечательно, — хлопнул я в ладоши. Тогда на этом и остановимся. Только в этот раз сделаешь все грамотно. Найди тех, кто кошмарит молодых солдат. И вообще всех, кто занимается чем-то подобным. Разузнай, кто их крышует, полиция, администрация, чиновники или аристократия. Рыба всегда гневет с головы. Ты смотри, какой деловой. А если я откажусь? то у тебя не будет такого шикарного друга, как я. Знаешь ли, для многих я последний шанс, когда совсем прижала. Уверена, что на новом месте тебя не прижмут, м?» Девушка долго сверлила меня взглядом. Я почти слышал, как двигаются шестеренки в ее голове. Но, видимо, кубики брошены успешно, и я прошел проверку на репутацию. Она вздохнула. «Мне что надо, когда их найду?» Прикажешь их всех убить, что ли? Нет, что ты? Ты же не занимаешься разбоем. Ты ведешь бизнес. Так что разбоем буду заниматься я. И зачем это тебе? Подалась вперед Светлана. Только не рассказывай мне про обиду за помятое такси. Будем считать это началом долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. И поверь, Сотрудничать со мной выгодно. Контакты, да. Имена, адреса, информация. С остальными я как-нибудь разберусь. Мне, кстати, такой вопрос. Допустим, я хочу заработать денег желательно быстро. С твоими умениями, хм, хитин инсектоидов от 50 рублей за кило. Минус комиссия шофера. Комиссия шофера? Ты же сама предлагала нормальным языком говорить. Минус взятки стражи. Панцири в карман не положишь, их надо перевести через кордон. Незаметно. Есть люди, которые занимаются перевозкой. «Понятно, услышал», — я задумался над словами Светланы. «Так, а если мне нужны энергетические кристаллы?» «Какие и сколько?» «Все. Все, что сможешь достать, особенно шестая ступень». Светлана на мгновение замерла. «Ты серьезно? Даже пятую ступень найти практически невозможно. Мелочь могу достать, скидок не сделаю». «Хорошо», — кивнул я. «А зачем тебе кристаллы, если у тебя нет денег?» «Правда, пойдешь колотить инсектоидов пачками?» «Ну да», — пожал я плечами. «Пока ты добываешь информацию, как раз займусь этим». На этом наш диалог подошел к концу. Надеюсь, в этот раз она не сбежит, ну или хотя бы не попытается меня подорвать. Сержанта оставил ей, денек с ним повозится, а дальше уже решим, что делать. Сам же я набрал Алексея и сообщил, что мне срочно нужно попасть в проклятые земли. Желательно одному. К сожалению, так не получилось. Потому меня записали в патруль, состоящий из гвардейцев Шмидта. Там ребят предупредили, так что они должны будут высадить меня, где скажу, и забрать, когда скажу. Быстро заскочил в лагерь, проверил фокус-группу, поболтал со слугами и левшой. Особо не распинался, время играло против меня. А потому забрал белую и направился в армейский корпус, а уже оттуда в проклятые земли. От Рогозина не было никаких новостей, но вряд ли он себя не проявит. Так что у меня созрел простой, но гениальный план, как и на дуэли не отлететь и заметно повысить качество своей жизни. Но для начала требовалось стать сильнее, а для конца — разобраться с Роем. Грегор, может, и свалил, значительно снизив потенциал жуков к эволюции. Но они никуда не делись и продолжают плодиться. а размножаются эти твари с феноменальной скоростью. Ну и деньги, да. За последнее время мои финансы, мягко говоря, истощились. А вариант с жучинами и панцирями давно напрашивался. Собственно говоря, поэтому я и хотел встретиться с боссом Шпалы, прощупать почву. Но раз Светлана сама предложила, да еще и цену обозначила, дело за малым. Первого жука я нашел всего через три часа облужданий. Кажется, уже пересек незримую границу второй зоны, где монстры должны встречаться чаще. Все тот же скоробей сидел под землей в засаде, но белая его обнаружила сразу. Так, произнес я вслух, просто чтобы услышать хотя бы собственный голос. Давай вылезай! Из черного зеркала выскочило несколько щупалец, одно из которых моментально обросло десятком глаз. «Не на меня пялься! Вон там твоя цель!» Я передал пиявке мыслеобраз Скоробея и его местоположение. «Твоя задача сейчас — схватить его и утащить с собой в подпространство, но не жрать. Последний пункт, самый важный, поняла? Действуй!» Мы с Хисой, можно сказать, договорились о некой диете. Оставлять пиявку голодать было бы слишком опасно, так что я позволил ей охотиться по ночам, когда никто не видит. И строго за пределами лагеря. Также четко указал параметры добычи, чтобы она не сожрала кого-то крупнее мыши. Пришлось отдельно показать, как выглядит маленький котенок, а заодно объяснить, что я с ней сделаю, если она такого сожрет. Пока что этого хватало, но я прекрасно понимал, что пиявку придется подкармливать. Хиса почему-то не может сохранять свою массу постоянно, поэтому худеет, почти как простое живое создание. а любую другую материю жрать отказывается. Ну да, после того, как попробуешь органику, камни уже не кажутся такими вкусными. Это когда-то эфирная пиявка тебе нравится все, что имеет хоть какую-то форму и плотность. М да, не смог я сдержать разочарование. Я ожидал большего. Хиса сильно похудела, по моему приказу, еще в той шахте, но не думал, что все окажется настолько печально. Когда она попыталась утянуть жука, тот неожиданно дал отпор. Так что сейчас я наблюдал, как из песка медленно вырывается скоробей, обвитый множеством щупалец. Хиса тянет его вниз, но силёнок ей явно не хватает. И скоробей уверенно выбирается, уже половина туши на поверхности. Я опустил пару эфирных лезвий, затем даже попытался забить тварь щитами, чтобы утрамбовать внутрь черного зеркала, но нет, крепкий зараза. Думаю, если бы я не заставил Хису скинуть столько массы, она бы легко с ним справилась. Но тогда бы уже я не справился с ней. Пришлось пальнуть разок и снести скоробею башку, после чего моя тентакля наконец смогла переварить тушку. Но даже так у нее ушло на это семь минут. Так, теперь шаг второй. Выплюнь куда-нибудь туда немного его внутренностей. Я сопроводил слова образом слизи. Через две минуты и четыре попытки у нас получилось. Из небольшой черной лужицы на песке вверх ударил небольшой фонтанчик белесой жижи. Хорошо. Шаг третий. Ты можешь съесть все, кроме панциря. Панцирь потом верни мне целиком. Я проверю. В ответ пришел поток недовольства, так как это не совсем та пища, на которую пиявка рассчитывала. Впрочем, я уже понял, что она просто показывает характер. Так-то Хиси нравится поглощать все, что когда-то шевелилось. Но я решил немного подыграть, а заодно посмотреть, как сработает мотивация. Если сегодня хорошо поешь, когда вернемся, разрешу тебе слопать кролика. Отправил мысли образ пушистого. Да, кролик не котенок, так что можно. Просто котята милые, а кроликов я не очень люблю. Была одна история, когда я чуть не сдох от них. Разумеется, то были не совсем обычные кролики, как в этом мире. Но с тех пор я не люблю и обычных тоже. Просто за компанию. Пока Хиса занималась своим делом, я пошел встречать уже знакомую группу кузнечиков. И сильно так удивился, когда вместо кузнечиков увидел десяток несущихся на меня богомолов. И не тех маленьких созданий, что охраняли подземелья, а четырехметровых тварей. У каждого лезвия в длину не уступали мечам, а по остроте даже проверять не хотелось. Честно говоря, немного перебор для меня. Богомолы быстрые, не убежишь даже. Троих я смог утихомирить с револьвера еще на подходе. Один увернулся, а последний выстрел снес нападающему башку. Тот продолжил бежать, размахивая клинками, правда, в другую сторону, так что я даже не знаю, к какой категории его отнести. Все еще противник или уже как-то пофиг? Еще одного пробил копьями. А вот дальше пришлось напрячься. Честно говоря, спасал скачок, потому что удары богомолов были не такими быстрыми, но и довольно тяжелыми. От одного-двух я бы еще отбился, но когда меня окружали, без вариантов. В общем, поле битвы превратилось в светопредставление из огня и белых молний. Но я каким-то чудом обошелся даже без ранений. Правда, под конец пришлось просить Хису мне помочь. Двух последних богомолов я добивал, стоя в центре черного зеркала, из которого наружу тянулись щупальца. Хиса, как могла, пыталась хватать тварей, чтобы их замедлить. Из-за этого она потеряла не меньше десятка отростков, но ничего страшного. Жуки хоть и не самая питательная пища для нее, но массу восполнит, а то и подрастет. Закончив бой, я устало сел прямо на землю и вытер пот солба. Посмотрел на разбросанные повсюду тела богомолов. Нет, что-то тут не так. Раньше эти особи встречались в третьей зоне, но никак не на границе первой и второй. Не к добру это. В этот момент пришло чувство гордости от кисы. Обернувшись на мгновение, даже напрягся, но быстро сообразил, что к чему. Рядом со мной на земле лежал безголовый скоробей. Разобравшись, я понял, что это просто пустой панцирь. хотя Хиса ему даже лапы оставила. Идеальная работа. Подошел ближе, постучал кулаком, попробовал слегка ударить битой. Ну, вроде бы целый. Если подпространство никак не повлияло на его характеристики и прочность, то, считай, с транспортировкой вопрос решен. А это значит что? Что мы сэкономили на комиссии. Теперь главный вопрос — сколько кило хитина мой хтонический грузчик сможет утащить за раз?